Недавно он ухитрился взять сто тысяч чистыми на одной очень рискованной спекуляции в Индонезии, в которой другие побоялись принять участие. Лицо Анны сияло от восхищения, когда она наклонилась и погладила его по подбородку. «Ты такой умный, дорогой!» Пока мы ели, Джеймс так пристально смотрел на меня, что мне стало неловко. Потом мы перешли в просторную гостиную, оббитую вощеным ситцем, где он уселся на подлокотник моего стула и гордо выпрямил спину. У меня было такое чувство, будто он поставил на мне свое тавро. Джонатан издал неуместный высокий смешок и сказал Джеймсу, «Насколько я понимаю, братец, ты перестал заигрывать с левыми? Или все еще ходишь на демонстрации к этим несчастным докерам?» «Нет, уже некоторое время не хожу», — сказал Джеймс. До сих пор мистер Атертон открывал рот только для того, чтобы положить в него очередной кусок. Его взгляд был где-то далеко, словно он думал о других вещах, вероятно, о бизнесе. Сейчас он заговорил с презрением в голосе. Лоботрясы не знают, с чьих рук едят. Пора бы им уже заняться работой. Я понятия не имела, поддерживаю я правящие круги или настроена против, придерживаюсь правых или левых взглядов, но одно знала. У меня кровь закипела в жилах, когда я услышала, как человек с толстой сигарой, у которого три гаража, называет докеров лоботрясами. Жаль, что я не знала достоверных фактов и цифр, которые могла бы привести в защиту докеров. Я не знала об этом конфликте ровным счетом ничего, кроме того, что он существует. Я вскочила на ноги. Извините. Сидя в ванной, облицованной кафелем воды Нила, с ковром под цвет всех деталей, И, глядя невидящими глазами на свое отражение в зеркале, я с безграничным облегчением поняла, что напрасно трачу время Джеймса. В его семье я чувствовала себя чужой. Если бы я любила Джеймса, я в конце концов приняла бы их такими, какими они были. А так я изо всех сил старалась вести себя пристойно, но не любила его и знала, что никогда не полюблю. «Хорошо, что я пришла», — прошептала я. Это помогло мне принять решение раз и навсегда. Когда я вышла, Джеймс слонялся на лестничной площадке, и я почувствовала приступ злости. Мне захотелось сказать что-то грубое и жестокое, типа «Ты хотел зайти посмотреть, как я писаю?» Он посмотрел на меня, и мне стало противно от униженного обожания в его взгляде. «Ты такая красивая в этом платье», — сказала насипшим голосом. «Тебе идет красный». Он хотел обнять меня, прикоснуться лицом к моим волосам, но я оттолкнула его. Он похлопал по своему карману. — У меня для тебя подарок — кольцо. — Оно мне не нужно. — Но, Милли, — его рот страдальчески искривился. — Дело в том другом парне, с которым ты встречаешься? — Я ни с кем не встречаюсь, по крайней мере тот, с которым я встречалась, просто друг. У меня нет никого, Джеймс, никого последнее слово я подчеркнула неестественно визгливым криком чтобы внушить ему что я свободна и он тоже свободен может меня забыть и искать кого то другого мы начали спорить он отказывался верить что я говорю серьезно анна должно быть услышала повышенные голоса она вышла в холл внизу у вас там все в порядке прозвенел на лестнице ее смех а небольшое выяснение отношений она сделала вид что возвращается в комнату У Джеймса остекленели глаза, лицо распухло и покраснело. Я не узнавала этого человека».